Зловещие посетители. Стало накрапывать. Это был серый холодный дождь, и он как нельзя лучше подходил к настроению близнецов. Этим вечером ребята долго не могли уснуть. Они все время вставали и пытались разглядеть в бинокль домик Петранеллы. Обычно ночью он слегка светился. Но сейчас в саду было совершенно темно. Лина разочарованно бросила бинокль на кровать. «Мы не должны сходить с ума только потому, что она взяла дом с собой», – рассуждала девочка. «Мы ведь знаем, что Петранелла собиралась уезжать. Если она не вернется через две недели, тогда можно начинать нервничать». «Но я чувствую, что начинаю сходить с ума уже сейчас», – сказал Луис. В голове мысли странно щекочутся. Затем они погасили свет и принялись озабоченно вглядываться в темноту. Было уже далеко за полночь, когда дети, наконец, уснули. Если бы Луис и Лина легли спать попозже и продолжали выглядывать в окно, то обязательно заметили бы черный автомобиль, который катился по холму к старому дому мельника. Они бы увидели, как выключились фары, и незамеченная никем машина припарковалась за высокой терновой изгородью. Какое-то время все было тихо, затем три фигуры в черном выбрались наружу. Их лица были спрятаны подвязанными шапками и шейными платками. Они на цыпочках прокрались в сад. Убедившись, что все в доме спят, Злоумышленники разбили окно в гостиной и влезли в дом. Луиса разбудил какой-то звук. Заспанный, он сел на постели и прислушался. Теперь мальчик ясно слышал тихий шепот. Может, папа заблудился по дороге в туалет? Это постоянно случалось с ним после переезда. Луис встал, чтобы показать отцу нужное направление, и открыл дверь. и замер, как громом поражённый. По стенам и дверям коридора бегал луч от карманного фонарика. «Он должен быть в комнате детей!» прошептал хриплый голос. У Луиса сон как рукой сняло. Это был не папа, это грабители забрались в дом. В голове вихрем проносились мысли. Медленно и очень тихо Он закрыл дверь, затем повернулся. «Лина! Лина!» – прошептал Луис. «В доме грабители. Лина!» «Эй, ты чего?» – вскрикнула сестра и стукнула по руке, которая ее тормошила. «Сама все увидишь, если немедленно проснешься. В коридоре грабители, и они идут сюда!» В отчаянии прошептал Луис. «Что?» — Лина мгновенно села в кровати. «Слышишь?» И в самом деле теперь Лина слышала тихие шаги перед дверью. В коридоре скрипнула половица. «Он наверняка здесь!» — прошептал хриплый голос. «Прячемся!» — скомандовал Луис. И дети бросились под кровати и замаскировались мягкими игрушками и ящиками с лего. Как раз вовремя, потому что дверь уже приоткрылась, и луч фонарика быстро обшарил комнату. Он скользнул по стенам и прыгнул в кровати. «Ну и ну! Их здесь нет!» — пробурчал хриплый голос. «То есть как это нет?» — прошипел другой голос, который показался детям странно знакомым. «А вот так! В постелях пусто!» «Может, они у друзей ночуют?» — предположил третий голос. «Мои сопляки иногда у друзей остаются». «Тем лучше! Не придется запирать их в шкафу! Включи свет!» — приказал знакомый голос. Щелкнул выключатель, и в комнате сразу стало светло. «Обыщите всю комнату, и под кровати тоже загляните!» — снова послышался голос. Лина и Луис почти перестали дышать. Они оба заползли как можно глубже под кровати. Свет от фонарика уже приближался к ним по полу. Сейчас их обнаружат. Вдруг в окно постучали. Громко и энергично. Взломщики испуганно переглянулись. «Что это было? Мне-то откуда знать? Посмотри сам и хватай его, кто бы это ни был!» Окно распахнулось. «Там никого!» — пролепетал взломщик с хриплым голосом. «Наверное, ветер!» «Тогда ищите этот проклятый рецепт, и надо делать ноги! Как-то мне не по себе!» Было слышно, как выдвигаются ящики и закрываются дверцы шкафа. Луис осторожно выглянул из своего укрытия. Три одетые в черные фигуры стояли в комнате. «Один мужчина высокий и худой, второй — толстый как бочка, а третий, который ими командовал, высокий и толстый». «Плюгавец со своими ассистентами!» промелькнула у Луиса в голове. Затем он бросил короткий взгляд на окно и узнал тыквера из паржинзона которые наблюдали за происходящим в комнате, приплюснув носы к оконному стеклу. Они увидели его, и кивнули. Когда один из взломщиков обернулся, человечки уже исчезли. «Вот он, на пробковой доске! Сваливаем! Да не по коридору, через окно!» Окно снова открылось, и грабители покинули дом. С рецептом Петранеллы. Испуганные дети оставались в укрытии. Холодный и влажный воздух проник в комнату. Ребята прислушивались к подозрительным звукам, но кроме шороха дождя больше ничего не было слышно. — Ты в порядке, Лина? — тихо позвал сестру луис Да, а ты? Более или менее. Но у меня уже скоро сосульки в носу вырастут. — Думаю, они ушли, — прошептала Лина. Дети осторожно высунулись из-под кроватей. В комнате никого, только окно раскрыто настижь. Мы почти попались, если бы тыкви распоржензон их не отвлекли. Оба без сил опустились на кровати. — В нашей комнате были настоящие грабители? Сердце Лины замирало от ужаса. — Такие же грабители, как мы с тобой, — ответил Луис. — И я даже знаю, что они искали. — Рецепт Петранеллы. Что же еще? — сказала Лина. Взгляда на стену было достаточно, чтобы понять, рецепт действительно похитили. Жалкий обрывок бумаги, приколотый кнопкой, вот и все, что от него осталось. «Нужно напустить наплюгавица духов тумана!» — зло сказала Лина, и собралась было закрыть окно. Но Луис ее остановил. «Ни к чему не прикасайся, тут остались их отпечатки пальцев. Я читал Калли Блюмквиста. Это уголовное преступление, и им должна заняться полиция. Пойдем разбудим маму с папой. Родители были ошарашены. Пока они приспокойно спали, банда грабителей вломилась в их дом. Какая бессовестная наглость! Господин Брецель был близок к сердечному приступу и, осмотрев комнату детей, вызвал полицию. Полиция тут же приехала, и двое криминальных экспертов исследовали разбитое окно в гостиной. о сне той ночью можно было позабыть. Всех членов семьи по очереди допросили. Конечно, все они были уверены, что среди взломщиков был плюгавец. Полицейские делали пометки и обещали во всем разобраться. Когда улики были обнаружены, за окном уже рассвело. Семья собралась на кухне. Госпожа Брецель сделала омлет с ветчиной, и каждый получил чашку горячего кофе. Лина и луис тоже. Интересно, они найдут рецепт у плюгавица, пробормотал господин Брецель, прихлёбывая кофе из чашки. Ближе к обеду он позвонил в полицию, чтобы узнать, как проходит расследование. Ему дружелюбно объяснили, что господина Плюгавица проверили, и он вне подозрений. Господин Плюгавец всю ночь играл в карты с двумя знакомыми. Такое вот безупречное и непробиваемое алиби. «Ну, здорово! Если эти двое знакомых – Ралли и Шолли, так это просто прекрасно!» – сказал Луис. «И Петранеллы как назло нет!» – вздохнула Лина и тоскливо посмотрела на осиротевшую яблоню. «Уверен, она сейчас как раз пляшет до упаду!» – нахмурился Луис.